Глава двенадцатая Вечерело. Закатное солнышко пригревало. Я начинала немного клевать носом. Мы с Морозовым сидели на улице за переносным чайным столиком и только-только закончились десертами. «Вот, держи». Передо мной опустилась перевязанная кружевной ленточкой карточка. Я с удивлением посмотрела на Марка. «Что это?» «Приглашение на чаепитие к баронессе Львовской. На завтра», — хмыкнул мужчина. Морозов сегодня выглядел довольно странно. Как будто куда-то вдруг раз взял и исчез весь его мрачный готический образ, а остался под ним нормальный человек. Это было видно и по его одежде. Темные тона сменились кремовыми и постельными оттенками. И по прическе. Смоленные волосы, обычно спадающие свободно на плечи, теперь были заплетены в строгую косу. И по поведению он был весь такой галантный. За вечерним чаем и ручку мне поцеловал и стульчик отодвинул, и пирожный нахваливал. В общем, чувствовалась в этом всем чудовищная слащавая фальш, и причина этого лживого образа была сейчас передо мной. «Репетируешь?» — хмыкнула я. «Не рановато ли? Мне кажется, я не давала согласия на изменившиеся условия нашего соглашения». Морозов искривил губы в усмешке, всего на секунду вдруг став похожим снова на себя. «А у тебя есть варианты, дорогая?» — ответил он. «Есть!» сказала я, потому что уже знала, что теперь игра будет вестись по моим правилам. Твой брат мне кое-что рассказал и даже показал, если быть точной. Как интересно, протянул мужчина, чуть подавшись ко мне и заскользив взглядом по моему лицу. И что же? Я с нетерпением хочу услышать, что тебе поведал малыш Берти. Хоть мужчина и ерничал, все же было видно, что он начал нервничать, а значит, я была на правильном пути. «Магия!» сказала я. «Магия? Да, магия. Мне кажется, или кто-то забыл упомянуть, что кровь Вальдеров может служить своеобразным усилителем для магии Морозовых. А это значит, что ты тоже не был со мной до конца честен», — процедила я. «Считаешь, после такого я могу заключить с тобой новую сделку? Даже не так. Магическую сделку. Я прочитала вот в этой книжке, что подобные договора чувствительны ко всякому роду лжи». Для верности помахала небольшой книжицей, с которой успела сегодня ознакомиться в отсутствии Морозова. «Клятва и магия» называлась. «Ты просто не спрашивала меня. Это чушь!» Поморщился мужчина, как будто бы я говорила какие-то глупости. «Так ты тоже не спрашивал меня про моих родных? А мог узнать, не затесались ли среди них вальдеры?» Хмыкнула я в ответ, а Марк с тяжелым вздохом откинулся на спинку стула. «Ладно». Он, не выдержав, стянул со своих волос скрепляющую ленту, и те рассыпались снова по плечам. Судя по облегченному вздоху, так ему стало намного комфортнее, а вид у мужчины стал куда более привычный. «Ладно», — уточнила я. «Я уже понял, что ты не понимаешь шуток. Подумаешь, предложил помочь рот продолжить. Надо было из-за этого нервничать?» От подобной наглости я даже опешила. «Ну, знаешь ли, я не свиноматка». Женщина, привлекательная, сводящая с ума женщина. Вдруг услышала я тихая, сказала же: "Ладно, хватит спорить и обижаться. Вернемся к тому договору, что был между нами прежде. И да, я, кстати, починил твою коробочку с цветными картинками. Коробочку с цветными картинками? Это он про смартфон? Едва не завопила от радости, а после, как поняла, что он еще и согласился вернуть все как прежде... И вовсе разве что в ладоши не захлопала, теперь мне не придется никуда бежать, и Марк просто вернет меня домой. Спасибо, искренне сказала я, а Морозов вдруг улыбнулся, сверкнув зеленющим взглядом. Лучше молчи, дорогая моя супруга. Благодарность на словах ничего не стоит, а от тебя, впрочем, тебе это знать не нужно. Лучше ознакомься с программой Чаепития. И заметь! Мы должны будем сыграть там влюбленную по уши пару, которая изо всех сил готовится к свадебному торжеству. Уж не подкачай. После твоего дурацкого ритуала, думаю, мне ничто не страшно. Отозвалась я, услышав в ответ только смешок. Разумеется, Настя. Чаепитие у баронессы Львовской. Наш первый совместный выход в свет. Если честно, было страшно настолько, что тряслись колени. А ведь еще Морозов достаточно заплатил моим опекунам, чтобы они тоже присутствовали на этом мероприятии. И желательно вещали всем, как они несказанно рады тому, что в будущем их зятем станет Марк Морозов. Расписывали его хорошие стороны. Надежность, ум, преданность короне. Все, собравшиеся за чаем, во все глаза изучали Марка, который прежде вел затворнический образ жизни не обделяли вниманием и меня, больше расспрашивая, как так вышло, что мы с Морозовым решили соединиться узами брака. «Ах, Настасьюшка, ты, наверное, очень счастливая», — похлопала томно ресницами баронесса Бжестинская. «Редко кому удается соединиться браком именно по любви». «Ну, так уж случилось», — сказала я, отпивая чай из крохотной чашечки с кружевным орнаментом на стенках. «Конечно! Но нам всем ужасно интересно, как именно вы познакомились!» «Как познакомились? Боги! Я не думала, что и об этом здесь нас будут расспрашивать. И, как назло, подходящей легенды мы с Марком совсем не придумали». Растерялась, явно забуксовав, но Морозов неожиданно выпалил. «Княжна Михайлова тонула в болоте. Я проходил чисто случайно мимо. И помог ей». Восхищенные вздохи со всех сторон заставили меня покраснеть. Какое еще болото? Да, я была в большой беде, и если бы не Марк, все же выдавила из себя я. Ее еще и пытался съесть медведь, добавил Морозов, а я закашлялась. Да, да, такое тоже было. Но позвольте, начал кто-то, медведь очень опасный хищник. Я знаю, что опасный, но морозов, видимо, нет. Даже интересно, что он придумает а придумал он, как всегда, какой-то совершеннейший ужас. Оказывается, месяц назад одна невинная дева, то есть я, возвращалась с прогулки. Со слов Марка покупала я ленты, шляпки и еще какую-то девчачью муть, в которой он совершенно не разбирается. Я, якобы обладая нравом капризным и привередливым, решила, что шляпка мне нужна не персикового, а цвета небесной лазури, а такого в моем городе не было». «Госпожа Михайлова узнала, что самые лучшие шляпки продаются за городом. Кое-кто посоветовал ей один адрес», — продолжил Морозов. «Какой адрес? Какой?» — посыпалась со всех сторон. «Если бы я знала, какой». «Я так, увы, и не доехала до места, а адрес уже потеряла», — вздохнула я. «Верно, сломалось колесо по дороге. Как раз началась лесистая часть», — добавил Марк. «И самое интересное». На губах у мужчины отразилась настолько зловещая улыбка, которую не смягчил даже отрепетированный им образ цивилизованного дворянина, что все присутствующие тут же бросили пить чай и, забыв даже как дышать, уставились на него. «И что же?» – воскликнула графиня Девор, но подавилась крошками от миндального печенья, и ее еще долго стучали по спине, прежде чем Морозов заговорил. «Княжне Михайловой захотелось по дамской нужде», – сказал он. И девушка пошла в лес одна. До сих пор помню, сколько комаров там было. Полчища, прибавила я для живости сюжета. Вот-вот, именно полчища, хмыкнул Морозов и даже руками показал. Вот такие тучи. И что, что дальше? Опять не выдержала Анна Девор, а остальные собравшиеся ее поддержали. Милая, расскажи, что было дальше, спихнул на меня все Марк, коварно улыбаясь. Вот зараза. А! «Сам заварил эту кашу с болотом и медведем, а мне теперь разгребать?» «Я искала достаточное количество времени подходящие кустики», — скромно начала я. Но нужные все никак не попадались. Были то лысые, то слишком колючие, то очень подозрительные. В общем, сама не заметила, как забрела неизвестно куда. Я шла, шла. Мне показалось, что в лесу проглядывает какая-то полянка, и я в надежде устремилась туда. Но... Но в этот момент за спиной она услышала утробный рык медведя», — сообщил довольный Морозов. Медведь увидел княжну Михайлову и едва не помер от шока. Розовые юбки ее платья напомнили ему о малиновых зарослях, а ее нежные духи с ягодным шлейфом и вовсе... «Медведи видят же черно-белое», — нахмурилась я. «Разве?» Удивилась баронесса Львовская, делая глоток из своей чашки и запуская чайную ложечку в пиалку, наполненную липовым медом. Откуда вдруг такие новости? Я сглотнула вставший в горле ком, чуть не спалилась. В желтой прессе писали, какая-то мелкая газетенка содружество лесников исследовало зрение медведей. Очень интересное наблюдение, советую, сказала быстрая. Да не перебивайте же! Деворна хмурила брови. «Дальше что? Съел вас медведь или нет?» Очевидно, что все просто жаждали услышать нечто особенно кровожадное, и, судя по загоревшимся глазам Морозова, он был готов выдать нечто особенно жуткое. Незаметно пнула под столом его туфелькой, и он как-то сник, даже зевнул. Дальше княжна Михайлова пронзительно закричала. "Светки упал от инфаркта некрупный дятел, а я прибежал на помощь. «Так случилось, что все происходило как раз в моих охотничьих угодьях», — сказал он. В это время княжна уже начала медленное погружение в трясину. Договорить он не успел. Вдруг случилось нечто странное. Граф Морозов взмахнул рукой. Прямо рядом с нами раскрылся будто бы призрачный экран, на котором все присутствующие на чаепитии могли лицезреть меня, активно тонущую в болоте грязную, мокрую, с повисшей кувшинкой на носу. Рядом прогуливался медведь и издавал периодически утробные звуки. Ему явно не терпелось меня схорчить, но в болото лезть за добычей не хотелось. «Обленились нынче звери», — фыркнул какой-то пожилой дворянин, поправив пенсне. «Такое ощущение, что он не голодный». «Он просто неспешный», — поправил его кто-то. «Он выжидает нужный момент». Я поджала губы. Морозов просто гад. Тем временем сам герой несся вперед, продираясь сквозь ветки с револьвером наготове в одной руке и каким-то светящимся шаром в другой. Я еле сдержала улыбку, думая о том, что сейчас самое время в этом непрошном кино, чтобы на марке появился плащ с вышитой буковкой S. Плащ не появился, зато случилось чудесное спасение. Он вытащил меня своей магией из трясины. Медведя отпугнул, и тот сбежал. Предварительно сделав большую кучу, а мы вдвоем с Морозовым на экране застыли словно влюбленные голубки. Ах, как романтично! Прослезилась какая-то из дам, вытирая выступившую слезу надушенным платочком. Особенно романтично та гора свеже сделанного медвежьего помета на заднем плане, хмыкнул тот самый дворянин в пенсне. Я злобно глянула на Морозова. На экране я продолжала льнуть к его мощной груди и рассказывала, как я благодарна за спасение. «Вот так мы и познакомились, господа и дамы», сообщил Марк, а экран резко погас. «Думаю, теперь все понимают, что такое сила настоящей любви. Притяжение, которое невозможно остановить ничем. Проще говоря, судьба, рок». «Потрясающе!» Гости захлопали. Я с натянутой улыбочкой положила себе на тарелочку пирожное с малиной. Ковырнула, отправила в рот. Очень вкусно. Хоть какая-то отдушина за сегодняшний снова подпорченный графом день.